Глава 13. Семь лет в тюрьме затяжи и преступления. Дело о Дольфе Бетте. За второй половине дня, около четырех часов, из подъезда дома номер 139 по улице Виктория в Лондоне вышел в сад и сюда власть и мужчина в лет 50. Он был в сурпуте и в цилиндре. В дверях он задержался на несколько секунд как бы решая, в какую сторону пойти. Неожиданно ему пригодила путь незнакомая женщина. «Господин, я вас знаю!» — воскликнула она. «Простите, что вам угодно», — спросил он. «Мне угодно получить обратно двое моих кусок и кольца». Мужчина отстранил нагадчивые особые и перешел на другую сторону улицы. Женщина последовала за ним. Тогда он подошел к констебле и объяснил ему, что к нему приставил посторонняя женщина, которую он никогда раньше не видел. Тем временем женщина приблизилась и в большом возбуждении шообщила полицейскому, что разговаривающий с ним на кино обманул и обокрал ее. Она потребовала точно корректировать его. Полицейский доставил обоих участках. Мужчина назвал Шеодольфом Беттом, имя женщины – Фотилия Машиния. Если верить ее гневным обвинением, то три недели назад Бек же говорил с ней на улице Витхория. Она, преподавательница английского языка, направилась в тот день на выставку цветов. Бек откликнул ее и спросил, не любит ли она Эвертон. Услышав отрицательное ответ, он извинился и добавил, что выставка цветов не стоит того, чтобы ее смотреть. Он сам, мол, кое-что понимает в цветах, так как в его поместье, в Линкольн-Шири работают не менее шести садовников. Когда Утилия Майсенье сказала, что она тоже большая великолепность велика в лесов и ухаживает дома за своими фризантемами, Даг спросил, нельзя ли ему взглянуть на ее цветы, как они договорились встретиться на другой день у него дома на улице Фоулхэм. Даг был точен. Он представился, продолжала Утилия Майсенье лордом Калис Белли сказал, как бы между прочим, что доход его составляет 180 тысяч фунтов, и пригласил ее совершить с ним на борту его яркую прогулку на Ривьеру. При этом он поставил условие, чтобы она приобрела себе более элегантный гардероб. Ход Сибир согласился, и ее гость перечислил действия, которые ей следовало купить. Он даже написал собственной рукой список необходимых нарядов, и для их приобретения выписал на имя Майсен Йоксет на 40 сунтов. Затем он попросил Отсилию отдать ему ручные эти свои кольца, чтобы по их размерам выбросить более дорогие украшения. Через полтора часа после ухода Дефа, учительница заметила, что вторая фара Йоксетов тоже исчезла. У нее возникло подозрение, что она побежала в банк, чтобы получить почету деньги. На имя лорда Селисбери что-то не существовало профиля Мэкинге поняла, что попалась на удочку вылики. Она пыталась найти лорда Церес убить, и вот в этот непреездливый вечер, 16 декабря, она встретила его. Только я шутил, дала, что может так лясцо, в том, что Адольф Бэк именно тот человек, который представился ей как лорд Церес. Так что тогда просто в тот же вечер доставит сотром к я в расследовании по рутин инспектору Вальдаку, хорошо знавшему местный слове, выяснилось, что с декабря 1994 года поступило много заявлений от одиноких, крайне пожилых, седовласых мужчин, которые называют либо лордом Уилкином, либо лордом Уиллоубой, пользуются прижимится с тем же приёмом, что и лорд Солиду. В общем, с подобными заявлениями обратились 22 женщины. Выяснилось, что этот лорд взял в начале декабря, точнее, в сентябре 1950 года, умякой Фанни Мют два кольца иброх, который, вероятно, в сентябре 1955 года у Эгрин Миллерса, то есть в 13 квартала этого же года, в алицию Зингер два кольца в Новом Марте, у Анны Ковнсенд, кольцо и два браслета. 23 июля у Кэт, Брэкфилд, два кольца. 6 июля у Дези Гранд, два кольца и другие украшения. Иногда прощает, лорд брал деньги в долг на дрожки, объясняя, что его слуга забыл положить ему в карман мелочь. Бека прибегили всем женщинам. Для этого его ставили в ряб с 10-15 мужчинами, которых просто приглашали с улицы и, как всегда, обижать все это того, похожи ли они хоть отдаленно на Беке. Большей частью Бек был единственным седим человеком с сестами в этом параде с идентификацией, так что внимание женщин сразу же концентрировалось на нем. Все не заявляли, что Бек именно тот человек, который их обманул ве клялся, что никогда в жизни не видел ни одной из этих женщин, что живёт на доходы от местного рудника в Норвегии, и ему нет нужды обманывать и обворовывать. Согласно его документам, он родился в Норвегии в 1841 году и в 1865 году женился на ней. Это Вабердине. Он выступал в качестве певца, в 1868 году поехал в Южную Америку, давал концерты, был посредником в торговых сделках в Буэнос-Айресе, нажил состояние на военных поставках в Перу и в 1884 году снова уехал в Норвегию, где и купил «Медный рудник». Гостья год он вернулся в Лондон, жил сначала в отеле Ковин Гарден, а затем в меблированной квартире на улице Виктории. Секретарь подтвердил, что Берк действительно владеет медным рудником. Но одновременно выяснилось, что в отеле Ковин Гарден он остался должен 600 фунтов, и у секретаря он тоже брал деньги в долг. В женщинах был не очень разборчив все эти обстоятельства свидетельствовали против Бека, однако он клялся в своей невиновности. И тут 18 декабря в Скотланд-Ярде получили анонимное письмо, где говорилось, что еще в 1877 году Волт-Бейли был осужден на пять лет тюрьмы некий Джон Смит, который, как и Бек, обманывал женщин. Смит, так же, как и лорд Уиллоубай, предлагал женщинам место экономки в своём большом замке, выдавал фиктивные чеки и забирал их драгоценности. 20 апреля 1877 года его узнала и передала полиции одна из обманутых им женщин Луиза Горвор. После того как присяжные признали его виновным, судья Форест Фултон 10 мая 1877 года переговорил его к пяти годам тюремного заключения. Спустя четыре года, 14 апреля 1881 года, он вышел из тюрьмы и с тех пор исчез. По всей вероятности, заключал автор анонимного письма, Бек и есть тот самый Смит, который возобновил свою жульническую деятельность. В Скотланд-Ярде нашли материалы Джона Смита и действительно способ решения совершения преступлений, которые инкриминировались Бэку, полностью совпадали со способом совершения преступлений с Джоном Смитом. Более того, оба полицейских, которые в 1877 году арестовали Смита и работали по его делу, констебль Спарру и инспектор Редстон, были ещё живы. Дока представили им. Со времени их встречи со Смитом прошло 19 лет. Но спору заявил перед полицейской судебной палатой Лестминстера, которая должна была вынести определение, подсуден ли Бек, что Бек идентичен Смиту, что это одно и то же лицо. Он поклялся в правде своего показания. Обвиняемый тот же человек. В этом нет никакого сомнения. Это он. Я знаю, решение какого вопроса зависит от моих показаний, и я без колебаний могу сказать, что это он. Инспектор Радстон также не видел Смита с 1877 года, но и его показания совпали с показаниями коллеги. Бек побледнел, сплеснул руками и воскликнул в отчаянии, что в 1877 году его вообще не было в Англии, что он может привезти из Южной Америки свидетелей, уважаемых людей, которые присягнут, что он в 1876 году и в 1877 годах занимался своими делами в Южной Америке. Женщина ошиблась. Он понятия не имеет, кто такой этот Смит. Он никогда о нём не слышал, ни одного дня не провёл в английской тюрьме. Клянусь Создателем, женщины полицейские ошибаются. Гурин, эксперт по почерку, сравнил между прочим почерк списка предметов одежды который Жулика ставил в 1894-1895 годах у женщин с подобными же списками составленными Смитом в 1877 году и с почерком Адльфы Бекке. И его заключение: почерк Жулика 1877 года совпадает с почерком Жулика 1894-1895 годов. Почерк Бека имеет отличительные признаки, но все же эти списки написаны Беком, правда, измененным почерком. Идентификация Бека путем опознаний потерпевшими двумя полицейскими казалась столь убедительной, что секретарь прокуратуры Симф, готовивший обвинения для суда Волт Бейли, не счел нужным сравнить внешность Адольфа Бека с описанием личности Джона Смита, которое должно было находиться в картотеке преступников. Инспектор Вальдук обратил внимание Симпсона на то, что, как ему известно, в описании Смита указаны карие глаза, в то время как у Бека глаза голубые. Но Симпс не обратил на это внимание. Личное опознание казалось ему важнее описания личности, которое зачастую было весьма поверхностным. Когда же Вальдук стал настойчиво высказывать свои сомнения, Его просто отстранили от расследования и заменили шеф-инспектором Фростом. Фрост был представителем старой школы. В те времена не существовало международного сотрудничества при поимке преступников. Розыск их за границей стал специальностью Фроста. В его бюро при Скотланд-Ярге лежал револьвер одного американского железнодорожного грабителя, которого он начал преследовать за океаном, Ира наконец арестовал в ресторане Китти в Лондоне. Он же арестовал присловутого ковбоя-убийцу Кёне, который всегда носил чёрное платье и каждый свой убийство отмечал зарубкой на револьвере. Фрост глубоко верил в jeżeli фотографической памяти полицейского как лучшему способу идентификации и был убеждён, что с пару нырестом правы В Денисем в деле Бэка выступал гурацций Абори. Это был маленький, худощавый человек, неспособный на какое-либо сочувствие. Позднее его иногда называли вешателем и говорили про него: Абори экономит на жире, экономит на комплиментах, но никогда на числе осуждённых. Вполне возможно, Абори сам никогда не верил в то, что Бэк идентичен Джону Смиту в подготовленном обвинительном акте было несколько пунктов с ссылкой на то, что Бэкконже Смит имел судимость в 1877 году. Но о вре не сделав их, как говорят юристы, предметом судебного разбирательства на процессе 3 мая 1896 года Волт Бейли. В роли судьи выступал Форрест Фултон, который судил в 1877 году Джона Смита. Если ему верить, то старое дело он забыл. Защитником Бэка был опытный адвокат Гилл, который надеялся на успех при перекрёстном допросе эксперта по почеркам Гуринна, если тот выступит в качестве свидетеля обвинения. Если Гурин засвидетельствует, что почерк преступника 1877 года и почерк преступника 1894-1895 годов идентичен и в обоих случаях речь идет об одном и том же человеке, то Гилл с помощью свидетелей из Южной Америки докажет, что в 1877 году Бек находился не в Лондоне, а в Южной Америке, и поэтому не мог совершить преступление 1877 года, а следовательно и 1894-го 1895-го годов. Но Авори предусмотрел это. Он не спрашивал Гурина о почерке записок дела 1877-го года. Гурин сказал лишь, что списки предметов одежды, оставленные в 1894-1895-м годах у обманутых женщин, написаны Беком измененным почерком. Гил вскочил и попросил у судей Разрешение задать горденну вопрос по поводу почерка автора записок 1877 года. Но особенностью британского суда было правило, запрещающее упоминание прежних проступков и судимости человека, стоящего перед судом, пока присяжные не объявят свой приговор по новому преступлению. Тем самым хотели, по крайней мере, теоретически предотвратить предубеждение, которое могло возникнуть у присяжных про отношение к обвиняемому, имевшему уже судимость. Этим и воспользовался Авари, когда защитник Бека предложил допросить эксперта. Авари заявил протест и объяснил, что просьба защитника должна быть отклонена, так как она затрагивает события прошлого и не относится к данному разбирательству. Сил страстно протестовал. Прошлое имеет прямое отношение к этому делу, на нём построена вся его защита. Но Фултон власти британского судьи запретил поднимать вопросы, связанные с событиями 1877 года. Правда, ей обвинению пришлось отказаться от свидетельских показаний полицейских Спарла и Редстона. Но оно могло себе это позволить, так как Эвери, проведя опознание бег обманутыми женщинами, достиг решающего воздействия на присяжных. На суд явились 10 из 22 потерпевших, которые уже во время предварительного следствия опознали Бэка как обманщика. Указывая на Бэка, они одна за другой давали показания: "Это он, это он, это он". Никто не обратил внимания на некоторую неуверенность отдельных потерпевших. Так Анна Товнсен заявила: "Это тот же человек". Но когда я слышу его речи, я не очень в этом уверена. У меня в квартире он говорил с американским акцентом. Э, Лили Винч сказал, когда он был у меня, его усы были длиннее и напомажены. Напрасно защитник пытался обратить внимание присяжных на эти показания. Безуспешен был его протест и тогда, когда Отили Майсонье сказала: "Преступник имел шрам На правой стороне шеи, под ухом, маленький шрам, похожий на родинку. Гил потребовал, чтобы свидетельница показала этот шрам. Тогда она заявила, что теперь не видит его. Английское право тех дней запрещало обвиняемому самому выступать в качестве свидетеля по своему делу. Гил добился лишь того, чтобы Бэку позволили дать личное объяснение и доказать, что он говорит без акцента, о котором упоминали почти все свидетельницы. Бек воспользовал эту возможность, чтобы страстно заявить: к этим страшным обвинениям я не имею никакого отношения, я абсолютно невиновен. Всё напрасно. 5 мая присяжные признали Бек виновным, и судья Фултон приговорил его к семи годам тюремного заключения. Бек ещё раз встал и громогласно заявил: я невиновен, абсолютно невиновен. Но его никто не слушал. На следующий день Бэк сидел уже в тюрьме. Хотя на суде не была установлена связь преступления Бэка с преступлением Джона Смита в 1877 году, всё же Бэк получил тот же арестантский номер, который в своё время носил Смит Д523. И больше того, к этому номеру прибавили букву Б, знак имевшего ранний судимость. 1896 по 1901 год Бэк подал 10 заявлений с просьбой повторно рассмотреть его дело. Но в Англии ещё не было апелляционной инстанции, и Бэку предоставлялась лишь возможность писать петиции, беспрерывно повторяя, что в 1877 году он находился в Южной Америке и не мог совершить преступление Джона Смита. Может быть, этот Смит и в 1895 году обманывал женщин, и по его вине Бек сидит в тюрьме. Адвокат Бека просил разрешения ознакомиться с приметами Смита, указанными в обвинительном акте. Его просьба была отклонена. Но сотрудник Министерства внутренних дел 12 мая 1898 года все же навел справки в управление тюрьмы о внешности Смита. При этом он установил, что Смит еврей и подвергался обрезанию, в этой шине Бэк об этом не могло быть и речи. Министерство обратилось к судье Фултону с просьбой высказать свою точку зрения по этому вопросу. Но Фултон, находясь под давлением опознания личности Жулита многими женщинами, ответил весьма странно: "Пусть Бэк и не является Смитом, но я всё же не верю, будто Бэк был в Южной Америке". Ничего что не изменилось. Лишь тюремный номер Бека потерял букву «Б». Только 8 июля 1901 года Бека отпустили на поруки. Тщетно пытался он доказать свою невиновность, потратив остаток своих средств на адвокатов и не подозревая, что судьба готовила ему новый удар. 15 апреля 1904 года Бек вышел из дома на Тоттенгемп, «Корт-Роуд», в котором посидился незадолго до этого. Когда он вступил на тротуар, к нему подбежала молодая женщина. «Вы тот самый человек, который взял мои драгоценности из суверен». Бек непроизвольно отшатнулся. «Он чуть не упал». «Нет», — закричал он охваченной паникой. «Нет, это не я. Я вас не знаю. Я вас не видел никогда в жизни». Но на это женщина сказала... Вы тот человек, который взял у меня драгоценности, и там вас ждут. В панике Бек бросился бежать от своей непостижимой судьбы, которая снова преследовала его, но путь ему преградил детектив, инспектор Варт. Бека арестовали и доставили в полицейский участок Паддингтон. Что послужило поводом для этого ареста? 22 марта 1904 года в полицию явилась домработница Паулина Скотт и подала заявление. Пожилой сюда влас и мужчина с приличной внешностью обратился к ней на улицу, сказал ей несколько комплиментов и, наконец, предложил ей место экономки в своем доме. Все остальное протекало по знакомой полиции с 1896 года схеме. Из всего этого инспектор Варт сделал вывод, что Бэк возобновил привычные авантюры. Поэтому он послал Паулину Скотт в полдень к ресторану, где Бек имел обыкновение обедать. Хотя у неё была возможность в течение часа разглядывать Бека на близком расстоянии, она не опознала его. Но Варт не сдавался. Он приказал Паулине Скотт явиться к дому Бека как раз в то время, когда он обычно выходил на улицу. Потерпевше стало следить за Беком, и когда он проходил мимо, заговорила с ним. Так Бека арестовали во второй раз. Бек ничего не понимал. Он отчаянно повторял, «Клянусь Богом, моим создателям я не виновен. В обвинении против меня нет ни одного слова правды. Я могу привести много свидетелей, которые подтвердят, что я честно занимался своими делами. Все это просто непостижимо». Как только газеты сообщили о его аресте, в полицию явились еще четыре женщины. Роза Рис, Грейс Камбелл, Лели Кинг и Каролина Зингер, которые тоже на логичном путём лишились драгоценностей и денег. Все они были готовы поклясться, что Бэк тот самый человек, который их обманул. Теперь Бэку ничто не могло помочь: ни уверение в невиновности, ни заклинание, ни заявление, что никогда ни с одной из этих женщин не виделся и не разговаривал. 27 июня 1904 года. Бек снова предстал перед судом Волт Бейли. Теперь у него уже не было средств нанять опытного защитника, а Лэйсестер, его адвокат, располагал лишь четырьмя днями, чтобы поверхностно ознакомиться с материалами дела. Бек же был слишком подавлен и сбит с толку, чтобы суметь правильно проинформировать Лэйсестера. И так трагедия повторилась ещё раз. Свидетели опознали его под присягой. У него характерный нос, заявила Роза Риф. Я узнал бы его по носу из тысячи других. И на этот раз никто не обращал внимания на неясности и противоречия в показаниях женщин. Одна из них заявила, что жулик носил монокль, другая, что не видела ничего подобного, но эти детали ничего не значили на фоне утверждений: это он, это он, это он. С 1896 года В британском судопроизводстве кое-что изменилось. Теперь Бек мог давать показания по своему делу. Но могли ли ему помочь мольбы и заверения в том, что он не знает этих женщин, что он, видимо, жертва двойника? Присяжные в первый же день суда признали Бека виновным. Но судья Грандхэм, который на этот раз судил Бека, почувствовал некоторые сомнения. Он отложил вынесение приговора и верил отвезти бека в тюрьму при предварительном заключении. И, наверное, беку не удалось бы избежать своей печальной участи, если бы через 10 дней после суда не произошёл случай, который по-новому осветил дело бека и вызвал бурю возмущения в Лондоне. Вечером 7 июля 1904 года инспектор Кана вошёл в полицейский участок Тоттенгем Кортроу. Это было обычное посещение. Дежурный полицейский рассказал ему, что они задержали одного человека, продававшего два кольца, которого он выманил у двух артисток. Канна, которому дело Бека было более-менее знакомо, попросил сообщить подробности. К своему великому удивлению он услышал такую же историю, какую рассказывали все свидетельницы по делу Бека. В ней были и богатый лорд, и ищущий экономку, и список туалетов, и фальшивый чек. Канн вошел в камеру, где сидел арестованный. При виде заключенного у него захватило дух. Стоявший перед ним мужчина был Сетт, так же Сетт, как Бек, они были приблизительно одного роста, и черты его лица напоминали лицо Бека. Но Бек был моложе и не так крепок, как этот мужчина. Арестованный назвался Вильямом Томасом и утверждал, что никогда раньше не жульничал. Но Канн был уверен, что перед ним Джон Смитт, человек, вместо которого судят Бека. Он тотчас же поставил об этом в известность Скоксанд-Ярд. Пяти женщинам, опознавшим Бека, предъявили для опознания Вильяма Томаса. Они растерялись. Затем Роза Рис, упорно утверждавшая, что узнала обманщика по носу, выдавила из себя «Бог мой, ведь это он, это он, к ее показанию присоединились все остальные». Мелвилл Макнеттен сам побежал к единственной женщине, которая в 1896 году утверждала, что ее обманул Нибек. Узнав, в чем дело, она сразу же пошла в полицейский участок на Боу-стрит, куда тем временем привезли Томаса, и она заявила, что это тот самый мерзавец, который обманул ее 9 лет назад. Другие свидетельницы сказали, что это тот самый мерзавец, который обманул ее 9 лет назад. 1896 года тоже были приглашены. Они признались в своём заблуждении, извиняясь и оправдываясь. У Томаса действительно по духам был шрам, которого не могли найти у Бека. У него было обрезание, все особые приметы внешности Джона Смита, описанные в 1877 году, совпали. Когда хозяин дома, в котором Джон Смит проживал в 1877 году, опознал своего бывшего жильца, Вильям Томас сломился. Через несколько часов стала известна вся его история, а следовательно и причина страшнейшей ошибки идентификации и юстиции, происшедшей в Англии на пороге нового столетия. Да, Томас был Джоном Смитом, совершившим жульничество, за которое был осужден в 1877 году. Он рассказал, что родился в Ланкашире в 1839 году, изучал медицину в Вене, служил генеральным врачом короля Гавайи и наконец заимёл плантацию в Ганолулу. Проверка его показаний удалось установить, что Томас, он же Джон Смит, проживал в 1876 году в Лондоне под именем Вильгельма Вайса и выдавал себя за австрийского военного на пенсии. Отсидев свой первый срок, в 1881 году он уехал в Южную Австралию. После возвращения в Лондон в 1894 году он вскоре был арестован под именем Майера по обвинению в незаконном получении 300 фунтов по фальшивому кредитному письму. Однако для осуждения не было доказательств а то, что мнимы Майер и Джон Смит одно и то же лицо, установлено не было. В 1894 году Смит возобновил свои аферы с женщинами и занимался ими до тех пор, пока не узнал из газет, что Адольф Бэк арестован вместо него. Он взял себе имя доктора Марчи и уехал в Америку. До 1903 года он работал врачом в Соединенных Штатах Америки. 60-летним стариком — В 1903 году он вернулся в Лондон, намереваясь возобновить свои старые занятия, и он возобновил его в масштабах, которые лишь сейчас стали обозримы. Те опять женщины, которые дали показания 27 июня 1904 года, были лишь незначительной частью всех обманутых и обокраденных. В Союзный банк, на который жулик выписывал свои фальшивые чеки, было предъявлено до 25 подобных чеков. Большинство женщин стеснялись заявлять, боясь, как бы их имена не стали достоянием прессы. Несомненно, Смиту, он же Майер, он же Вайс, он же Марч, он же Вильям Томас, и на этот раз удалось бы уйти от наказания, если бы он не допустил оплошность и после вторичного ареста Бека не продолжал бы совершать преступления. Министерство внутренних дел Подозревался освободить Бека. 19 июля 1904 года он был реабилитирован и получил компенсацию в размере 5000 фунтов. Но этот случай так возмутил общественность, что дело дошло до открытого обвинения в Скотланд-Ярде министра внутренних дел, прокурора аварии и судьи Фултона. А виена на сире истории резкий характер тот же день Фултоно пришлось оправдоваться в открытом письме через газету Таймс. Правительство назначило комиссию по расследованию этого дела, которая в своём докладе, несмотря на осторожные формулировки, резко осудила случаи, связанные с делом Бэк и Смита. Перед комиссией Бэк сказал прокурору Авери: "Я не имел удовольствия видеть этого почтенного господина с 1896 года, с тех пор, когда Волт Бэйли Он зрал на меня с весёлой иронической улыбочкой, как будто хотел сказать: "Ты виновен". Но смысл слов Бека наверняка не дошёл до столь кожева Аври. Зато на британское правительство всё это произвело большое впечатление. Впервые за всю историю британского права был создан апелляционный суд Но прежде всего дело Бека поколебало и без того шаткое доверие к старым методам и китайской идентификации. Вопрос предотвращения подобных ошибок стал общенациональной проблемой. Генри и Коллинз могли решить эту проблему путем дактилоскопии. Не прошло еще и года после скандала по делу Бека, как представился случай, как оказалось решающий, доказать надёжность дактилоскопии, притом опять у Волт Белли. На этот раз рассматривалось дело об убийстве. Это событие вошло в историю как дело Дептфордский убийца.